Александр Марков, Елена Наймарк, «Эволюция человека», книга третья, «Кости, гены и культура», предисловие к книге третьей. В 2011 году был опубликован наш двухтомник «Эволюция человека», В нем мы попытались обобщить главное, что на тот момент могли сказать о происхождении и эволюции человека такие научные дисциплины, как палеантропология, этология, эволюционная психология, нейробиология, психогенетика, сравнительная геномика и только-только начавшая всерьез развиваться палеогенетика. Данные всех этих наук мы старались осмыслить с позиции современных представлений о механизмах биологической эволюции рассказывая попутно о важнейших идеях и моделях, разработанных эволюционистами-теоретиками и приложимых к тем или иным аспектам антропогенеза, от теорий полового и родственного отборов до эффекта Болдуина и гипотезы сопряженной эволюции парахиального альтруизма и войн. С тех пор наука не стояла на месте. Открытия, прямо или косвенно связанные с происхождением и эволюцией человека в последние 10 лет, продолжали сыпаться, как из рога изобилия. Вдруг обнаружились многие недостающие кусочки мозаики и встали на свои места. В результате некоторые важные вопросы, еще недавно казавшиеся очень далекими от разрешения, а то и вовсе неразрешимыми, начали проясняться. Наконец настал момент, когда мы почувствовали, что к двум томам эволюции человека пора дописывать третий. Правда, за это время появилось много новых книг по эволюции человека. Среди них есть очень достойные и важные. Выделим особо книги «Неандерталец» Сванте Пабо, «Кто мы и как сюда попали» Дэвида Райха и «Остались одни» Криса Стрингера. Однако интерес читателей к нашему двухтомнику сохраняется, о чем свидетельствуют периодические допечатки тиража. А раз так, имеет смысл обновить книгу? в соответствии с новыми данными. Набралось же этих данных не на издание второе исправленное и дополненное, а как раз на третью книгу. В ней мы расскажем и о новых открытиях археологов, палеоантропологов, этологов и генетиков, и о новых теориях, благодаря которым наше понимание собственного происхождения становится полнее и глубже. Второе исправленное издание уместно, когда первое сильно устаревает, а его выводы нуждаются в пересмотре. Но у нас не тот случай. Большинство фактов и идей, изложенных в первых двух книгах, сохранили актуальность. Просто к ним добавилось много нового, и в свете этих добавлений на некоторые прежние выводы можно взглянуть под другим углом, а порой и предложить новые интерпретации. Например, в первых двух книгах, пытаясь объяснить удивительно быстрое увеличение объема мозга в эволюции рода Homo, Мы делали акцент в основном на теориях макиавелевского интеллекта и полового отбора. Это отличные теории, ничуть не потерявшие с тех пор своей привлекательности и работоспособности. В третьей книге мы представим на суд слушателей еще одну идею, относительно новую и, на наш взгляд, даже более продуктивную. Теорию культурного драйва или сопряженной эволюции мозга, социального обучения и культуры. При этом мы постараемся показать, что культурный драйв не только не противоречит первым двум теориям, но в определенном смысле объединяет и их, и еще несколько плодотворных идей. Он фактически стоит на их плечах. Поэтому для слушателя, желающего разобраться в причинах увеличения мозга у наших предков, знакомство с теорией культурного драйва, описанной в третьей книге, не отменяет необходимости познакомиться также с теориями полового отбора, о котором рассказано в первой книге, и макиавеллевского интеллекта», которому посвящен ряд разделов второй книги. Третья книга, как нам представляется, не замена первым двум, а дополнение, или точнее надстройка. Она опирается на них и рассчитана в идеале на слушателя, знакомого с их содержанием. Впрочем, слушать третью книгу, не ознакомившись с двумя первыми, тоже можно мы старались везде где-то необходимо вкратце напоминать о пройденном материале, не ограничиваясь одними лишь отсылками к первым двум томам. Но есть риск, что в этом случае некоторые наши интерпретации и выводы покажутся скептически настроенному слушателю недостаточно обоснованными или даже надуманными. Эта книга, как и предыдущая, во многом основана на рассказах о новых научных открытиях, которые мы уже более 15 лет пишем для сайта «Элементы» — элементы.ру. Эти рассказы изначально пишутся нами и будут в дальнейшем писаться, с расчетом на то, что в будущем они, возможно, станут частями книги. Кроме того, мы использовали материалы курса лекций по эволюции человека, которые один из авторов периодически читает на разных площадках, включая МГУ имени Ломоносова. Некоторым темам, затронутым в первых двух книгах, в третьей уделено заметно меньше внимания, ну и наоборот. Например, в третьей книге слушатель найдет мало рассуждений о классической эволюционной психологии, науке, которая ищет в человеческой психике врожденные, генетически обусловленные задатки и склонности и пытается их интерпретировать как эволюционные, то есть развившиеся под действием естественного отбора адаптации к тем условиям среды, в которых издавна существовали наши предки, палеолитические охотники-собиратели. Некоторые разделы эволюционной психологии сейчас переживают непростые времена, что отчасти связано с так называемым кризисом невоспроизводимости. Яркие результаты, полученные ранее в психологических экспериментах, порой не воспроизводятся или воспроизводятся лишь частично в последующих исследованиях. Возможно, в ряде случаев психологи действительно погорячились и опубликовали недостаточно проверенные результаты. В других случаях хорошие достоверные исследования могли пасть жертвой излишнего энтузиазма опровергателей. Это ведь сейчас модно — опровергать громкие запоминающиеся научные результаты, объявляя их мифами, и глубокомысленно рассуждать о том, что все не так просто. Тем более, что эта область науки затрагивает болезненные морально-этические и идеологические вопросы, то и дело оскорбляя чьи-то чувства. Чтобы разобраться в подобных спорных ситуациях, требуются многократные перепроверки и метаанализы, так что дело может затянуться. Например, во второй книге, глава пятая, раздел «Вопросы репутации». Разбирались исследования, показавшие, что если перед испытуемым на экране компьютера или где-нибудь в интерьере комнаты нарисованы глаза, то это повышает вероятность его просоциального, то есть альтруистичного или общественно полезного поведения. Впоследствии эти результаты были поставлены под сомнение. Не все попытки их воспроизвести оказались удачными, и в какой-то момент начал казаться, что все это, возможно, ерунда, и нарисованные глаза на самом деле не влияют на просоциальность поведения. Но исследований становилось все больше, и многие из них давали-таки положительные результаты. Закономерно настал черед метаанализов, то есть совокупного статистического изучения результатов многих отдельных экспериментальных исследований. Получилось, что исходный эффект все же реален. Изображения смотрящих на человека глаз действительно, как правило, делают поведение менее асоциальным. Но общая ситуация с проверкой результатов психологических экспериментов заставляет относиться к ним с осторожностью и по возможности пока воздерживаться от окончательных выводов. Существуют в эволюционной психологии и методологические проблемы более общего плана. Например, изначальная установка на поиск экологических факторов отбора, обусловивших развитие тех или иных психологических черт, страдала от недостаточного осознания того факта, что наши предки адаптировались не только к африканской саванне как таковой, но и к той культурной среде, которую они сами себе создали, и которая с давних пор была необходимым условием их выживания в этой самой саванне. Адаптация шла не только к экологической нише, но и к нише культурной, причем эти два процесса и два явления издавна были сплетены в неделимое целое. Развивающаяся культура сама была с одной стороны набором адаптаций, передающихся не генетическим путем, с другой важнейшим фактором отбора и ключевым компонентом окружающей среды, к которому гоминиды должны были адаптироваться в ходе своей биологической эволюции. Не то чтобы эволюционные психологи вовсе игнорировали это обстоятельство, которое все сильно усложняет и делает более интересным. Но они его порой явно недооценивали. Например, во второй книге, глава пятая, мы упоминали о трудностях, с которыми сталкиваются классические эволюционные модели при объяснении врожденной склонности к бескорыстному альтруизму, имеющейся, возможно, у некоторых людей. Если принять в расчет культурную эволюцию – к предложенным во второй книге вариантам решения этой проблемы можно добавить еще и такой гипотетический сценарий. «Культурная эволюция, направляемая межгрупповой конкуренцией» «Слушай главу 12» «породила в сообществах наших предков социальные нормы, выгодные для группы традиции, предписывающие альтруизм и самоотверженность, купе с обычаем уважать альтруистов, а эгоистов презирать и наказывать». Предполагаемая врожденная склонность к бескорыстному альтруизму в таком случае могла, по крайней мере, теоретически, развиться как биологическая адаптация к жизни в обществе с такими культурными адаптациями. Поэтому мы решили дать психологам-экспериментаторам побольше времени, чтобы привести свои дела в порядок и как следует разобраться, где там у них надежные выводы, а где не очень. А заодно, может быть, слегка обновить теоретический базис планируемых экспериментов. Кроме того, сейчас начинает развиваться новое направление – эволюционная психиатрия. Она рассматривает обычные распространенные душевные недуги с позицией адаптации человека к своей общественной и материальной среде обитания. Возможно, глубокий врачебный опыт в спайке с эволюционным мышлением поможет прояснить некоторые запутанные вопросы эволюционной психологии. Не исключено, что в дальнейшем мы вернемся к этим темам, но пока лучше поговорить о чем-нибудь другом, Благо в науке об эволюции человека хватает новых открытий, не вызывающих столь бурных споров. Сейчас принято в предисловиях к научно-популярным книгам давать краткий обзор содержания по главам. Мы решили последовать этой традиции. Итак, третья книга трехтомника «Эволюция человека» состоит из 12 глав. В первой главе «Начало человечества» мы расскажем о новых находках, проливающих свет на самые ранние этапы эволюции человеческого рода, в том числе на истоке столь характерной для Homo сложной орудийной деятельности, на судьбу первых человеческих культур и на возможные экологические последствия экспансии умных двуногих обезьян, научившихся изготавливать каменные орудия. Во второй главе «От хабилисов к эректусам, хоббитам и прочим» речь пойдет о пятикантропах, их непростой судьбе и странных маленьких потомках, о открытых видах древних людей, о пищевой революции, освоении огня и первых проблесках художественного творчества. Третья глава, наследники пяти в Европе и Азии, посвящена в основном неандертальцам, их происхождению, расселению, гибридизации с другими древними людьми. Четвертая глава, эти загадочные денисовцы, посвящена таинственным денисовцам. Из нее мы, в частности, узнаем, как полигенетические данные позволили воссоздать внешний облик этого исчезнувшего вида, от которого осталось лишь несколько небольших, морфологически неинформативных косточек. В пятой главе «Тем временем в Африке» мы познакомимся с новыми данными о ранних сапиенсах, древнейших представителях той эволюционной линии, которая оставалась у себя на родине в Африке, пока неандертальцы с денисовцами осваивали Евразию. За десять лет ученые выяснили кое-что важное об их культурных достижениях и странных соседях. Шестая глава «Три вида, не родства» посвящена в основном тому, с кем и когда скрещивались наши предки-сапиенсы, как вышедшие из Африки, так и оставшиеся на родном континенте, и к каким последствиям это привело. В седьмой главе «Сапиенсы в Евразии. История древних миграций» Мы обсудим великое расселение сапиенсов по Азии и Европе, начавшееся 60-50 тысяч лет назад, и новые данные, проливающие свет на верхнепалеолитическую культурную революцию, когда внезапно широко распространились настоящая живопись, скульптура, музыкальные инструменты, орудия из кости и рога, швейные иглы и множество других новшеств. В восьмой главе, когда растаяли ледники, Пойдет речь о том, как палеогенетика пролила новый свет на заселение Америки, происхождение древних египтян, современных европейцев и домашних кошек. Таким образом, первые восемь глав дополняют первую книгу трехтомника «Обезьяны, кости и гены». Каждый из них начинается с рисунка, который вы можете найти в приложениях, где показана хронология рассматриваемых этапов антропогенеза и указаны новые методы, находки, данные, благодаря которым стали возможны новые открытия. Дополнение ко второй книге «Обезьяны, нейроны и душа» содержится в четырех заключительных главах. В девятой главе «Что не так с нашим мозгом» формулируется главный вопрос всех наук об эволюции человека. Почему и зачем у представителей рода хомо, и только у них, всего за каких-то два миллиона лет, втрое увеличился объем мозга? Как нам удалось стать, наконец, настолько разумными, чтобы изобрести электронные часы и построить Нью-Йорк? Подробнее смотрите в произведении Адамса «Автостопом по галактике». Мы попробуем нащупать подходы к разрешению этой загадки, опираясь на новые нейробиологические данные и заодно поговорим об эволюционных корнях агрессии. Десятая глава «Социальность и интеллект» рассказывает о новых открытиях, подкрепляющих идею о том, что общественный образ жизни наших предков, возможно, является главным ключом к пониманию природы и происхождения человеческого разума. Судя по всему, наш разум развивался в первую очередь для решения каких-то социально ориентированных задач. Но вот каких именно? Одиннадцатая глава «Социальное обучение и культурные традиции» посвящена темам, которые, как мы теперь понимаем, были незаслуженно обойдены вниманием в первых двух книгах. Мы попробуем показать, что способность перенимать навыки и знания у сородичей это и называют социальным обучением. Во-первых, широко распространена в животном мире. Во-вторых, является эффективнейшим средством оптимизации поведения и выработки адаптаций, передающихся не генетическим путем, полезных культурных традиций а в-третьих, создает предпосылки для принципиально нового способа эволюционного развития — культурной эволюции. Наконец, в двенадцатой главе «Сопряженная эволюция мозга, социального обучения и культуры» мы познакомим слушателя с тем подходом к объяснению эволюции человеческого мозга и разума, который представляется нам сейчас, по прошествии всех этих лет и на основе всех этих фактов, наиболее правдоподобным и перспективным.